Даркен Рал проникал и путешествовал под границами. Но ведь он мертв. Он убивал детей. Он приносил их невинные души в жертву владетелю, чтобы путешествовать по миру смерти. Неужели ты не понимаешь, что это значит? Он заключил договор с владетелем. А это значит, владетель использовал в своих целях людей из нашего мира. И наверняка не одного, а многих. А теперь завеса прорвана. Потому-то и появился скрилинг. Я знаю немало древних пророчеств, и в них говорится как раз об этом. В пророчествах говорится о Ричарде. Великие пророки прошлого пытались помочь ему сквозь бездну времени, помочь в борьбе против владителя. Но многое изменилось, прошли века, и смысл большинства пророчеств утерян. И у меня есть опасение, что эти искажения и неясности в пророчествах – работа владителя. Владитель терпелив, как само время. Уже давно он опутал мир зловещей черной сетью, выискивая таких, как Даркенрал, тех, кто исполнял бы его волю. Не случайно, что именно теперь, когда нам нужно знать как можно больше, не осталось ни одного волшебника, кто способен понимать пророчество. Мир на грани катастрофы. А я даже предположить не могу, чего уже добился владетель и что он намерен учинить. А при чем тут моя дочь? Поверь, мне, я ее выбрал. Камень должен быть сохранен. Я волшебник, поэтому знаю, что справиться с этим может только она. Тут уж ничего не изменить. Лучше подумай, как помочь ей. Как помочь ей? Скажи, что я должен делать. Научи ее всему, что знаешь сам. Я знаю, она очень умна. Научи владеть любым оружием. Чтобы была сильной и быстрой, как маленький воин. как маленький воин», — повторил Чейз. «Завтра утром я отправляюсь за Эдди и заберу ее в Эйдендрилл. Поезжай в племя Тины, немедли. Ричард, Кэлен и Сидин проведут эту ночь в гостях у драконихи, а завтра она привезет их в деревню племени. У тебя уйдет на дорогу несколько недель. Поторопись, у нас очень мало времени. Передай Ричарду и Кэлен, чтобы они сразу же отправлялись ко мне в Эйдендрилл. Расскажи им все, что знаешь». Потом попробуй подыскать для Рэйчел безопасное место, если таковое вообще существует. Что еще? Самое главное, быстрее найди Ричарда. Как же я был глуп, считая, что у нас еще есть время. Иначе не отпустил бы его от себя ни на шаг. Зерк потер подбородок. И, кстати, скажи ему, что он мой внук, а заодно сын Дарки Рала. Может, к моменту нашей встречи его гнев успеет хоть немного постыть? Волшебник поюжился. «Знаешь, как называют Ричарда в племени Тины? Ричард с характером. Он не похож на других. С одной стороны, он один из самых мягких людей, которых я когда-либо знал. С другой, он носит меч истины, и, боюсь, это пробудило в его душе и другие черты». «Он не рассердится, узнав, кто его дед, — попытался успокоить волшебника Чейз. «Ведь он так тебя любит». «Может быть, — вздохнул Зэт. Зато он точно рассердится, узнав, кто его отец, и что я все эти годы скрывал от него истину. Ричард и Джордж Сайфер любили друг друга как родные. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Зет кивнул и поднял зажатые в руке ожерелье. — Ты доверяешь мне? — спросил он у Чиза. Тот несколько секунд молча смотрел на него, а потом решился. — А ну-ка, дочка! «Да, я его сам тебе надену!» Чейз обвил вокруг шеи девочки золотую цепочку и защелкнул замочек. Рейчел повертела янтарь в руках, чтобы получше рассмотреть. «Я буду хорошо заботиться о нем, Зетт!» «Нисколько не сомневаюсь!» Потрепав Рейчел по волосам, волшебник как бы невзначай приложил указательный палец к ее вискам, с помощью магии внушая девочке. «Это важно!» А надо беречь так же, как раньше шкатулку Одена. Никому про него не рассказывать». Когда Зет убрал руку, Рэйчел открыла глаза и улыбнулась. Чейз подхватил Рэйчел, поставил на скамейку рядом с собой. Потом выбрал из своего арсенала самый маленький нож. Отвязал кожаные ножны, привязанные ремешком к руке, и, вытащив нож, показал его девочке. «Теперь ты моя дочка». значит, тебе тоже полагается носить нож. Но не вздумай вынимать его, прежде чем я научу тебя с ним обращаться, иначе можешь ненаруком сама себя порезать. Я покажу тебе, как защищаться ножом, и ты будешь в полной безопасности». Рэйчел просияла. «Ты научишь меня, и я стану такой же, как ты? Вот это здорово!» Привязывая ножны к ее запястью, страж границы фыркнул. «Сомневаюсь, что обучение будет успешным. Похоже, я даже не в состоянии научить тебя называть меня папа. Для меня Чейз и папа одно и то же». Чейз покачал головой. На его лице было написано «Смирение». Зэд встал и аккуратно расправил свой балахон. «Чейз, если тебе что-нибудь понадобится, обращайся к капитану Тримаку. Возьми с собой столько солдат, сколько считаешь нужным, хоть целую армию. Вот еще. Я буду спешить, и лишний груз мне совершенно ни к чему. Кроме того, бедный путник со своей дочкой привлекут к себе меньше внимания. А нам, похоже, именно это и нужно. Чейз посмотрел на камень на груди у Рэйчел. Зет улыбнулся. Что и говорить. Страж границы знает свое дело до тонкостей. Эта парочка вполне подстать друг другу. Часть пути я проеду вместе с вами, а потом сверну к границе. «Утром у меня есть кое-какие дела, но как только я освобожусь, мы тронемся в путь». «Хорошо». Чейс внимательно поглядел на волшебника. «Похоже, перед дорогой тебе и не помешало бы хорошенько отдохнуть». «Да, наверное, ты прав». Зед внезапно почувствовал, как на него свинцовой тяжестью наваливается усталость. Раньше ему казалось, что виноваты бессонные ночи, но теперь он понял, что дело в другом. Несколько месяцев они вели борьбу против Дарки Рала, и в результате оказалось, что с таким трудом одержанная победа – это только начало. И теперь им противостоит не какой-то зарвавшийся чародей, а сам владетель подземного мира. Сражаться с волшебником было для Зеды делом привычным. По крайней мере, известно, что представляют собой шкатулки Одана, и можно предвидеть действия противника. Теперь же он не знал ничего. или почти ничего. Вполне может быть, что битва уже проиграна, или будет проиграна через пять минут, а он даже не узнает об этом. Зет старался не поддаваться сомнениям, но на душе у него было тяжело. Впрочем, выбора нет, и придется основываться на том, что ему известно. Кстати, сказал Чейз, закрепив как положено ножный с кинжалом у Рейтел на руке. «Целительница!» не та, что меня пытала, а другая, Кэлли, кажется, так она себя называла, просила передать тебе записку. Он порылся в кармане и, двумя пальцами выудив оттуда маленький клочок бумажки, протянул его Зеду. Что это? – удивился волшебник. В записке было сказано «Западная окраина, третий ярус вдоль дороги на Северное Плоскогорье». «Это адрес, по которому можно ее найти», – объяснил Чейз. Она тоже заметила, что ты нуждаешься в отдыхе, и, если придешь, заварит тебе стенадиновый чай, причем не крепкий, чтобы ты спокойно уснул. Тебе это о чем-нибудь говорит?» «Вроде бы да», — хмыкнул Зет, и, скомкав записку, задумчиво погладил подбородок. «Хорошенько отдохните перед дорогой. Если раны не позволят тебе уснуть, Чейз, я велю целительнице принести немного...» «Не надо! Я прекрасно высплюсь!» «Очень хорошо!» Он потрепал Рейчел по руке, хлопнул Чейза по плечу и двинулся к выходу. Но, вспомнив о видениях Джебры, остановился. «Чейз, ты когда-нибудь видел у Ричарда красный плащ? Дорогой красный плащ с золотыми пуговицами и парчевой отделкой». «У Ричарда?» — Чейз рассмеялся. «Да ведь он вырос у тебя на руках, Зет. Ты лучше меня знаешь, что никакого красного плаща у него нет». Для торжественных случаев у него имеется плащ коричневого цвета. Ричард ведь лесной проводник и не любит ярких красок. Сколько я его помню, он даже рубашки красные никогда не носил. Но почему ты об этом спрашиваешь?» Не отвечая на вопрос прямо, волшебник сказал. «Когда увидишь его, передай от меня, чтобы ни в коем случае не надевал красного плаща. Никогда!» Он погрозил чайзу пальцем. «Это очень важно!» — Смотри, не забудь, не надевать красный плащ. — Хорошо, передам, — коротко ответил Чейз. Он знал, когда не следует проявлять чрезмерного любопытства. Зет еще раз улыбнулся Рэйчел и, крепко обняв ее на прощание, пошел от скамейки, припоминая, где тут поблизости столовая зала. Кроме того, он даже еще не знал, где ляжет спать. Надо бы разыскать одну из многочисленных комнат для гостей. З развернул записку и перечитал ее. Мимо как раз проходил статный мужчина в ливрее, обладатель красивой, аккуратно подстриженной седой бороды. «Простите», — Зедд загородил ему дорогу. «Не могли бы вы подсказать, где тут находится...» — он взглянул на бумажку. «Западная окраина, третий ярус вдоль дороги на северное плоскогорье». «Конечно, господин». Бородач вежливо поклонился. Там живут целительницы. Это недалеко. Позвольте мне проводить вас до того места, откуда вы, пользуясь моими указаниями, легко доберетесь самостоятельно. Зед широко улыбнулся. Неодолимая усталость вдруг куда-то исчезла. Огромное спасибо. Очень любезно с вашей стороны.